Оба друга уже часа три лежали в постелях, каждый в своей комнате, когда Юджина наполовину разбудили чьи-то шаги, и он совсем проснулся, увидев, что Мортимер стоит рядом с его кроватью. Что-нибудь случилось, Мортимер? Нет, нет, ничего не случилось. Так с чего же тебе вздумалось бродить среди ночи? Никак не могу уснуть. А чего же так хотел бы я знать? «Юджин, mm -hmm. Юджин, это лицо стоит у меня перед глазами. Не могу его забыть». <смех> «Странно. А я могу». И, повернувшись на другой бок, Юджин преспокойно уснул. Брэдли Хедстону в ту ночь не спалось. «Не спалось и маленькой мисс Питчер». Брэдли проводил бессонные часы, изводя самого себя... поблизости от того места, где сладко спал его беззаботный соперник. Он уже долгое время тщетно пытался выследить, куда этот негодяй Рейберн спрятал Лиззи Хексом. Маленькая мисс Питчер проводила эти часы, поджидая возвращение господина своего сердца и с грустью думая о том, что в жизни у него не все благополучно. Однако у него в жизни все было гораздо более неблагополучно, чем это представлялось нехитро устроенной шкатулочке с мыслями Мис Пичер где не имелось никаких темных закоулков. Ибо этот человек был настроен очень мрачно. Он был настроен очень мрачно и сам это знал. Более того, расстравлял это настроение в себе с каким-то извращенным удовольствием. Связанный в течение целого дня школьной дисциплиной, вынужденный следовать обычной рутине педагогических фокусов, окруженной крикливой толпой шкалеров, по ночам он вырывался на свободу, словно плохо укращённый дикий зверь. Днём он держал себя в руках, и ему доставляла радость, отнюдь не печаль, думать о том, что ему предстоит ночью и о той свободе, которую он себе даст. Этот человек прекрасно понимал, что ненавидит соперника всеми силами своей низкой души, и что если он проследит его путь к Лизе Хексом, то это не принесет ничего доброго ни ей, ни ему в ее глазах. Все его усилия были направлены на то, чтобы увидеть, наконец, ненавистную фигуру рядом с Лизи в ее убежище и прийти в бешенство. И он хорошо знал, что сделает после того, как увидит их вместе. Он знал также хорошо, что намеренно раздувает в себе гнев и ненависть, и что ради самооправдания и в целях провокации позволяет издеваться над собой каждую ночь беспечному и дерзкому Рейберну. Знал все это? и, тем не менее, продолжал действовать в том же духе с бесконечным терпением, трудом и настойчивостью. Так могла ли его мрачная душа не знать, к чему это ведет?»